Глава одиннадцатая. Договариваться? От страха внутри все сжалось в комок. Мы вроде бы уже договорились. Морозов усмехнулся. Это было до того, как я узнал, что ты носительница крови Вальдер. Видишь ли, это накладывает некоторые, эм, интересные ограничения в нашей сделке. И я хочу знать точно, что получу взамен того, что добровольно тебя отпущу. Я помогу тебе восстановить твое доброе имя. Сказала я воодушевленно. «Разве ты этого не хотел? Какие гарантии ты еще хочешь?» Мужчина надо мной заставлял меня чувствовать себя странно. С одной стороны, я боялась его до да дрожи, с другой понимала, что меня невероятно к нему тянет. Как магнитом. И что делать с этим странным притяжением, я совсем не понимала. И отчаянно старалась затолкать его куда-то вглубь себя, сосредоточившись сейчас на главном. «Нет, дорогая жёнушка». Протянул мурлыча, словно кот Марк. «Теперь мне этого мало». В его глазах появилось какое-то веселье, какие-то удивительные задорные искорки-огоньки. Он перевернулся, а я вдруг оказалась лежащей на нем, Так непростительно близко. «И чего ты хочешь?» — спросила я. «Наследника. Теперь, когда кровь Вальдеров соединилась с моей, прости, но ребенка дать мне можешь только ты» в шоке замерла, боясь даже дышать. «Чего? Это не шутка? Наследники? Он с ума сошел?» «Невыполнимо», — сказала я с уверенностью. «Хотя какая уж тут уверенность в такой-то позе неловкой?» Попыталась откатиться в сторону, но Марк держал крепко, еще и явно веселился. «Тогда прости, но мне не вернуть тебя назад, а брак не расторгнуть», — шепнул он мне на ухо. Насколько мне известно, подобные привязки в виде серебряного узора на коже просто так не пропадают и таят в себе много секретов. Да что ж такое-то? То из замка было не выйти, то теперь вот этот серебряный узор. Наследник? Конечно же, я на такое не согласна. И надо было только так попасть. «Мне нужно время, чтобы подумать обо всем. сказала я уклончиво, здраво понимая, что, выиграв время, Смогу найти какую-нибудь полезную информацию, которая сможет хоть немного помочь в моей непростой ситуации. Меня, наконец, отпустили. У тебя не так много вариантов, Настя. Почему же? Есть прекрасный вариант. Побег. Он мне очень нравится. Потому что из замка выходить я уже могу. Ритуал состоялся. А вот все остальное выполнять не обязано. И уж тем более соглашаться на дурацкие условия, которые выдвигает Марк Морозов. «Я разберусь», — ответила я. «Я хочу уйти в свою комнату». «Иди», — неожиданно согласился мужчина. «Не волить тебя я не буду». С облегчением выдохнула. Если честно, я опасалась того, что сейчас мужчина начнет уговаривать остаться у него. Или еще хуже, просто заставит. Но вместо этого он помог мне подняться с кровати, а еще дал закутаться в теплый махровый халат. «В замке гуляют сквозняки по ночам», — сказал он. А твое платье еще не высохло. Кивнула. Спасибо. Оказавшись у себя, первым делом бросилась переодеваться. А после, оказавшись в теплой постели, раскрыла книгу, которую так хотела почитать. Родословие Морозовых. Теперь мне не нужно было читать все с нуля. Я смело открыла оглавление, с легкостью находя нужный раздел. И как только прежде его не заметила. Вальдеры. Мой палец заскользил по витиеватым строчкам. Чем больше я читала, тем запутаннее все становилось. Впервые эта фамилия появилась в истории Морозовых несколько столетий назад. Тогда Агнеса Вальдер сочеталась с браком с Георгием Константиновичем Морозовым. И их брак был вполне обычным, разве что только... В возрасте 27 лет, спустя 10 лет брака, Агнеса таинственным образом пропала, Она ее поиски были брошены лучшие ищейки того времени. Девушку нашли в пустом полуразрушенном доме, в окружении свечей, кристаллов и таинственных рун. Все говорило о том, что она занималась магией, причем той ее частью, что называлась ведьмовством, и жестоко каралась. То, что было позволено Морозову, его супруге не сошло с рук, а сам Георгий Константинович лично присутствовал на казни. С молодой девушкой, которая, по свидетельствам очевидцев, льнула к нему, как лань. На смертном одре, прежде чем пролилась ее кровь, она выкрикнула в адрес мужа проклятие, согласно которому ни один из рода Морозовых больше не смог бы придать кровь Вальдер. Неясно, что пошло не так, но проклятие сработало странным образом. И с тех пор Морозовы, встретив Вальдер, носительницу той самой крови, несущей проклятие, больше не могли вступать ни с кем в брак, ибо он был бездетным и несчастливым. Захлопнула книгу. Глаза начинали слепаться. Уверена, что в родословии описана лишь малая часть того, что происходит на самом деле. А это значит, пора потребовать у Марка ответы и лишь после понять, в каком направлении вообще двигаться, чтобы приблизиться к желанной свободе. «Утро. Как много в этом слове. Ласковое нежное солнышко, облачка, щебет пташек, тонкий аромат цветов в саду. Ммм...» Никогда не думала, что буду так радоваться просто обычной прогулке. Замок выпустил меня без всяческих капризов, ведь теперь я была графиней Морозовой. Раньше и не знала, как это здорово просто вот так гулять. «Так понимаю, что могу вас поздравить?» Услышала я мужской голос за своей спиной и от неожиданности вздрогнула. Марк уехал сегодня с самого утра за какими-то алхимическими порошками, и я не ожидала встретить в саду кого-то, кроме слуг. Лишь обернувшись, поняла, что совсем забыла о нашем странном госте, Альберте Морозове. Мужчина-альбинос замер на некотором расстоянии от меня и теперь с интересом скользил взглядом по серебряному узору, который так и не исчез с моей кожи. «Получается, что так, но мы бы с Марком не хотели, чтобы эта информация покинула пределы замка. Свадьбу для всех нам еще предстоит сыграть», — сказала я. «Или не предстоит, если я удачно сбегу» или найду способ избежать судьбы инкубатора для наследников Марка Морозова». «Не переживайте, Анастасия, эта информация не будет распространяться для широкой общественности», ответил Альберт, а после перехватил мою руку и теперь уже и вовсе пристально стал разглядывать узор, совсем ничего не смущаясь. «Вальдер, значит», — хмыкнул он, когда отпустил мою руку. «Интересно, но ожидаемо». Ваш запах сложно забыть и невозможно ни с чем спутать. Марк вам все рассказал? Если бы. Я как раз и хотела его расспросить сегодня, но... Почему бы не узнать подробности у его брата, раз ему самому, судя по всему, не терпится мне все рассказать? Совсем немного. Если честно, я была шокирована, узнав, что моя кровь действует на представителей вашего рода каким-то странным образом. Может, вы просветите меня? Альбинос хищно улыбнулся. «Разумеется. Я не только расскажу вам о некоторых свойствах нашего притяжения к Вальдерам, но и покажу». «Покажете? Пройдемте в беседку». Вместе с мужчиной мы дошли до беседки. Если честно, я очень нервничала. От чего то этот Альберт казался мне скользким, будто змея, и куда более опасным, чем мой состоявшийся муж, от которого я подумывала дать дёру. И все же ответы я узнать хотела, тем более что знала, что вряд ли Марк мне расскажет все. «Присядем?» Мужчина уселся на скамейку в беседке и похлопал рукой рядом с собой, приглашая. Я села, в ожидании посмотрев на мужчину. «Что вам рассказал мой брат?» — с интересом произнес он. «Наверняка упомянул о наследниках и о великой любви, которую он больше никогда не встретит». «О наследниках сказал», — кивнула я. «А вот о любви даже не заикался». Альберт усмехнулся. «Ну да, правильно. Мне иногда кажется, что Марк вообще не умеет любить. Не способен. Вся страсть в его душе, разуме и сердце направлена на его дурацкие бесконечные опыты, на артефакторику, на зелья, проклятия, на все то, что порицается нашим обществом и что вызывает в остальных животный ужас». «Ага», — ответила я, понимая, что предыстория может затянуться надолго. «Так что еще?» «Он, разумеется, забыл упомянуть вам самое важное, Настя!» Альберт будто бы смаковал то, что собирается мне сказать. «Что забыл упомянуть?» Я начинала раздражаться, что из второго Морозова тоже приходится информацию клещами вытягивать. Тем временем Альберт вдруг протянул руку. На его ладони вспыхнуло синеватое магическое пламя. Оно горело ровно, не сильно. Однако стоило мужчине протянуть ладонь ближе ко мне, как огонь вспыхнул высоким столбом вверх. Отодвинул дальше, и огонь снова уменьшился, а потом и вовсе погас. Кровь Вальдеров в разы увеличивает магический потенциал Морозовых. Это как своеобразный усилитель, редкий и опасный артефакт, который может привести к самым неожиданным последствиям. И не всегда эти последствия несут пользу как обществу, так и тому, кто этим артефактом обладает. «Говорите так, как будто я вещь, Для моего брата, поверьте, так и есть. Вы усилитель. Опасная игрушка, которая может обернуться дьявольским огнем, если ошибиться с ней хоть раз. Как вы знаете, многие из рода Морозовых поплатились за неправильное обращение с такой ценной вещью. Кто-то сошел с ума. Поэтому наши предки завещали вообще держаться от такого искушения подальше. Тем более, что не встречая Вальдер, мы вполне можем иметь продолжение рода. А вот, встретив однажды, «Увы, уже нет». «Ясно», – прошептала я. «А как же вы? Вы же тоже встретили меня?» «У меня уже есть дети», – уклончиво ответил мужчина, а на его губах появилась загадочная улыбка. «Что же до моего брата, то держите с ним ухо востро. Мой вам совет, Анастасия. Не знаю, ради чего вы решились на такой шаг, как брак с ним, но это был определенно глупый и опрометчивый поступок».